Знамень четырнадцатый Сознание медленно возвращалось в измученное тело. Отголоски боли то и дело ознобом прокатывались по коже, заставляя вздрагивать. Но от чего то даже это простое действие давалось с трудом. И я ощущала, что лежу на чем-то мягком, колышащемся. практически утопая в незнакомой субстанции, но открывать глаза боялась. И, наверное, я бы еще долго оттягивала момент знакомства с неизбежностью, но вдалеке послышались легкие шаги. Они достаточно быстро приближались, пока не затихли у изголовья. Я очень рада почувствовать твое возвращение, — раздался надо мной мелодичный женский голос. — Открой глаза. Не бойся. Я медленно приподняла тяжелые веки и перевела мутный взгляд на незнакомку, что склонилась надо мной. Красивая, с нежными чертами лица и длинными белокурыми волосами, придающими светлой коже еще более... аристократический вид. Но «Ну вот, видишь, я совсем не страшная. И она улыбнулась, по-матерински тепло. Я не стала оспаривать ее утверждение, тем более что пока слабо понимала, что происходит и где я нахожусь. «Кто вы?» Голос плохо подчинялся и то хрипел, то скатывался на писк. «Давай мы сначала приведем тебя в порядок, а потом, сидя за чашечкой ароматного завара, обо всем поговорим». Женщина выпрямилась и величественно отошла от моего ложа. «Где я?» «Потом, все потом. Главное, что мы наконец-то нашли тебя, и теперь все будет хорошо». «Что будет хорошо? И в чем я лежу?» Паника накатила внезапно. Казалось, будто я утопаю все сильнее, и скоро непонятное вещество затечет в рот, заполнит легкие. Я затрепыхалась, как бабочка в паутине, и этим только ухудшила свое положение. «Тихо. Успокойся». Лба коснулась теплой ладонь. Я не причиню тебе вреда. Сейчас подойдут жрицы и помогут выбраться. Помоют, оденут. Я постаралась выровнять дыхание, сосредоточившись на вдохе и выдохе, и тут почувствовала, как тело стало само подниматься на поверхность, выталкиваемое из чаши. Тут же со всех сторон ко мне подошли женщины в длинных, белых одеждах, но при этом с голыми руками. Мне помогли сесть, после чего две жрицы вылили на меня из ковшей голубую, искрящуюся воду, две другие обмывали, убирая остатки непонятной субстанции. Чувствовала я себя при этом совершенно обновленной, переполненной небывалой легкостью. Незнакомая доселе энергия бурлила в крови. Поддерживаемая со всех сторон незнакомками, я выбралась из странной ванны, несколько раз переступила с ноги на ногу, привыкая к новым ощущениям, а затем с благодарностью приняла свежую одежду. Я все еще не понимала, что происходит и где я оказалась, Но находиться обнаженной в гостях не входило в мои планы, а выяснить, куда делись мои вещи, я смогу и попозже. Не волнуйся. Чувство неуверенности в твоем состоянии совершенно нормально, прервала мои размышления все та же незнакомка. А какое у меня состояние? Я рассматривала свои руки, и не узнавала их. Кожа была гладкая и шелковистая, ни детского шрама, ни приобретенного во время многодневного плавания загара видно не было. «Обновленная!» рассмеялась красивая незнакомка мелодичным голосом и, развернувшись, быстро удалилась из комнаты. Платье из легкой, но плотной ткани совсем не сковывало движений, позволяя свободно дышать, и это было так непривычно, но очень удобно. Его нежный голубой цвет идеально подходил к моим глазам, добавляя им яркости, даже какого-то внутреннего света. Или виной всему был не наряд, а таинственная субстанция, которая не только наполнила меня силой, но и излечила. Вопросов и предложений было много, поэтому я заспешила вслед за женщинами в белых одеждах. Все это время меня не оставляла мысль, что Ларион находится где-то поблизости и вот-вот найдет меня. Перед такой уверенностью отступал даже страх перед местом, в котором я очутилась. — Ты уже здесь? — негромко произнесла спасительница и взмахом руки отпустил моих провожатых. Мы находились в просторной, уютно обставленной комнате. Сквозь высокие окна, прикрытые белой органзой, проникал солнечный свет. Стены имели теплый персиковый оттенок. В нескольких местах на изящных подставках красовались букеты незнакомых мне по-летнему пестрых цветов. В центре, вокруг чайного столика, располагались удобные кресла. «Да, только хотелось бы узнать, где это здесь находится?» Глядя на молодое лицо с не по возрасту мудрыми глазами, я совсем оробела и стушевалась. «Всему свое время не торопись. Тем более теперь у тебя его очень много». После этой странной фразы я почувствовала, как колени стали предательски подрагивать. Видимо, заметив мое состояние, женщина поспешила предложить мне сесть за невысокий столик. — Для начала, девочка, подскажи, как тебя зовут? Мне протянули чашку с розовым напитком, на дне которого плавали цветочные лепестки. — Армель? Дрожащими руками я взяла блюдце и, не откладывая, сделала глоток. Бодрящий фруктовый вкус порадовал и немного успокоил. «Армель? Красивое имя, как, впрочем, и ты сама. Хозяйка тоже поднесла к губам чашку. А меня зовут Леда, и я в какой-то мере твоя бабушка». Такого я точно не ожидала и совершенно неприлично закашлялась. Как только мне удалось отдышаться, я поспешила развеять чужие заблуждения. Боюсь вас огорчить, но ныне здравствующие родственники мне известны, а бабушки тем более, и вы к их числу до сих пор не относились. Значит, нам с тобою предстоит расширить ваше... «Генеалогическое дерево!» Леда мелодично засмеялась и тут же, резко оборвав себя, стала серьезной. «Очевидно, ты попала в беду, раз сработала магия крови нашего рода и перенесла тебя ко мне. Мы носим в крови магию водных элементарий, и когда нашей жизни угрожает опасность, вода помогает спастись». Вода! Задумчиво пробормотала я. По сути, последнее, что я помню, как она смыкается надо мной, но я не успела даже испугаться. Тело пронзило невероятная боль, а потом я очнулась уже здесь. Вы живете во дворце наместника острова Менсей? По комнате разнесся. Мелодичный смех. «Нет, малышка, у меня свой дворец, и я не нуждаюсь в покровителях», промолвила женщина, успокоившись. «Скорее нуждаются во мне». Поймав мой недоумевающий взгляд, она долила ароматное питье в мою чашку и пододвинула блюдце с пирожным. Однако пояснять свои слова не стала, вернувшись к расспросам. «Постарайся вспомнить все, что предшествовало твоему переходу. Мне необходимо знать, что с тобой случилось». В надежде, что как только женщина все узнает, она восполнит пробелы моей памяти, я напрягла последнюю и приступила к неспешному рассказу. На моменте, когда чуть не убили Лариона. Голос предательски дрогнул. «Понимаете, нам не клеймо его рода. Мы еще не придумали, как его снять, и поэтому не можем удаляться друг от друга на большое расстояние. Скажите, прошу, где он? С ним все в порядке?» «Боюсь огорчить, но твой избранник остался там же, где был». «И если он не может за себя постоять...» Леда прервалась для того, чтобы сделать глоток фруктового завара, а у меня руки задрожали от волнения, вынуждая поставить чашку на столик. «В таком случае он недостоин наследницы великих водных магов. О достоинствах и недостатках моего избранника мы поговорим как-нибудь в другой раз, а пока прошу, поведайте мне...» Где я очутилась, а главное, как? «Бабушка», — попыталась я мысленно примерить это определение к незнакомке, поджала губы, что-то обдумывая. Видимо, придя к определенному решению, она тяжело вздохнула и уже более дружелюбно посмотрела на меня. Насколько я могу судить, из твоего рассказа ты подверглась нападению, и удар клинка был смертельным. Я невольно накрыла рукой то место, куда вошел кортик. Леда резко поднялась из кресла и пересела ко мне поближе. Взяв мою ладонь двумя руками, женщина попыталась согреть заледеневшие пальцы. «Ты...» Умерла, Армель. Но тебе повезло, что сделала ты это, окунувшись в родную стихию. Вода растворила твое тело и поглотила твою душу. Магия предков призвала свою наследницу, и ты возродилась в храме водных элементалей. Стихия отдала то, что собрала по крупицам, и твое тело восстановилось. А клеймо...» Родственница немного помолчала, будто подбирая слова. «Оно было чуждым твоей плоти и разрушилось с твоей смертью. Теперь ты свободна от своего... жениха!» Она словно выплюнула последнее слово. «Я никогда не буду от него свободна». Второй рукой я накрыла ладонь собеседницы, и сами собой вырвались слова. И я люблю его. И пусть теперь притяжение ненавистной метки не властно надо мной, и я все равно чувствую, как сердце рвется к нему, как беспокойство разъедает душу, и хочется быстрее убедиться, что он жив, что ему ничто не угрожает. «Но он тебя заклеймил», — возмущенно всплеснула руками собеседница. Я не успела ничего возразить, как она продолжила уже более спокойно. «Ничего сейчас не говори. Поживешь у меня, пообщаешься с родной стихией, и я научу чувствовать ее, а управлять ею сможешь, когда придет время. И тогда посмотрим, что станет с твоей...» болезненной привязанностью. Это не еще завара, как ни в чем не бывало, поинтересовалась бабушка и потянулась к чайнику. Поняв, что тему Лариона сейчас продолжать бесполезно, я задумалась о том, что же еще меня интересует. А сколько времени потребуется, чтобы я почувствовала стихию? Достаточно. Я подняла на собеседницу взгляд и увидела сурово поджатые губы и решительное выражение лица. Кажется, в этой умной головке зарождался коварный план по истреблению наследника рода Турмалинских. Нужно было срочно что-то предпринять. А когда я смогу вернуться к родителям? Матушка, наверное, с ума сходит — от того, что я снова пропала. От безрадостных воспоминаний на глаза навернулись слезы, и чтобы избавиться от кома в горле, я взяла в руки чашку. «Твоей матушке придется еще немного пострадать». Сказано это было вроде и мягким, успокаивающим голосом, но у меня руки задрожали еще сильнее. Сделав спешный глоток, я поперхнулась и закашлялась. «Куда ты все спешишь, торопышка? Знакомство с водной стихией не терпит суеты. Это огонь горяч и скор на расправу. Мы же любим выверенные решения и обдуманные действия». «Леда, я ваша пленница?» Женщина удивленно взглянула на меня, а потом звонко рассмеялась. «Нет, конечно. Ты моя правнучка и наследница. Знаешь, Армель, дар такой силы проявляется не в каждом ребенке, а уж через пару поколений подавно. Твоей бабушке потому и позволили покинуть империю, что стихия ее не отметила». Ну, да это дела давно минувших дней. Думаю, для начала тебе стоит прогуляться по дворцу, все осмотреть, а с завтрашнего дня приступим к занятиям. С этими словами меня погладили по волосам и оставили в одиночестве, величественно удалившись. Нужно было срочно разрабатывать план действий по побегу из золотой клетки. Для этого, как верно отметила Леда, необходимо было разобраться с обстановкой. Выбрав наугад направление, я отправилась в исследовательское путешествие. Обслуги во дворце было немного, а из гостей мне совсем никто не попался, и это придавало каждой новой комнате оттенок зловещей загадочности. Я привыкла к другому. С принцессой Анитой мы с трудом могли найти тихий уголок, чтобы отдохнуть от назойливых придворных. А теперь я мечтала, чтобы у меня на плече сидела черная морская свинка и немного писклявым голосом читала нотации. «Как она там без меня?» «Наверняка попадет в какую-нибудь переделку, пока я застряла в этом странном месте». В целом дворец оказался совершенно обыкновенным, большим, красивым, со светлыми комнатами, расписными потолками и цветущей оранжереей. Когда от смены залов у меня стала кружиться голова, я спустилась по широкой лестнице на первый этаж и не без труда отыскала двери на улицу. От открывшегося вида у меня перехватило дыхание, Передо мной располагалась терраса, от края которой вперед уходила вымощенная пестрым камнем дорожка, заканчивающаяся ступенями. Там же начиналась аллея из аккуратно подстриженного кустарника. Складывалось впечатление, что она заканчивается только в бесконечно синем озере. Конечно же, такое количество воды под боком привлекло мое внимание. и я отправилась на прогулку по парку. День выдался теплым, но не жарким. В своем необычном наряде я не испытывала дискомфорта. Легкие одежды струились вдоль ног, слегка развивались за спиной от порывов ветра. Это странным образом поднимало настроение. Заточение уже не казалось таким томительным и бесконечным, но вобретённая родственница суровой, а встреча с любимым — нереальной. Озеро оказалось прекрасным, даже сказочным. Водная гладь блестела серебряными искорками, простираясь до высоких гор, прикрытых сизой дымкой и томным маревом. То тут, то там из воды выскакивали маленькие рыбки, и, сделав кувырок, Опять скрывались в родной стихии. Белые чайки пытались поймать вертехвосток, но каждый раз в последний момент получали хвостом по клюву. От того места, где я остановилась, в обе стороны уходила песчаная полоска берега. Я окинула озеро пристальным взглядом. Тяжело было смотреть против солнца, но мне показалось, что между скалами есть ущелье. Тогда озеро вполне может оказаться уютной бухтой с выходом в море. Сердце забилось чаще, боясь поверить в такое близкое спасение. Нужно было вернуться во дворец и расспросить подробнее об этом месте. Неожиданно в нескольких локтях от берега забурлила, запенилась вода, поднимаясь все выше, Будто кто-то включил фонтан, словно живая она перетекала вверх и вниз, образуя чашу. Пара мгновений, и под мой виск чаша разлетелась множеством брызг в разные стороны, отчего в летающих в воздухе каплях отразилась яркая радуга. «Будешь стараться, и у тебя так получится». — раздался за спиной проникновенный голос. Я была так поражена зрелищем, что не расслышала чужих шагов. — Если ты проголодалась, скоро подадут ужин. Пойдем, я провожу тебя, чтобы ты могла переодеться и умыться. Я с благодарностью воспользовалась предложением и через некоторое время уже сидела за накрытым столом в обществе гостеприимной хозяйки. Если вы действительно моя родственница, почему родные никогда вас не рассказывали? Тут же озвучила я пришедшую мысль. Здесь я могу только предполагать, дитя. Женщина подождала, когда слуга положит ей на тарелку выбранные блюда и отойдет. Возможно, твоя бабушка была обижена на меня за то, что не допустила к таинствам обряда. но к нему допускаются только дети с сильным даром и решение зависело не от меня возможно муж не разрешал ей вспоминать о столь могущественных родственниках ревнуя к более знатному роду на губах леды заиграла высокомерная улыбка и я поспешила встать на защиту дедушки мой дед тоже не последний человек королевства и всегда с уважением относился не только к бабушке, но и к ее родственникам. Что толку гадать, если правду нам могут поведать только они? Хозяйка приступила к трапезе, вонзив вилку в кусок аппетитного мяса. И это возвращает нас к вопросу о том, когда я смогу увидеть родителей. Они будут волноваться, если в ближайшее время я не покажусь дома. «Армель, если тебе так будет спокойнее, мы можем отправить им весточку». Я задумалась насчет того, насколько меня устроит данный вариант, одновременно отдавая дань таланту повара. Необычные овощи, порезанные на мелкие кусочки и политые соусом, открывали новые вкусовые грани. «А что еще я могу делать из воды?» Помимо показанного вами фонтанчика, утолив первый голод, я решила провести беседу с Пользой. Бабушка рассмеялась. «По сути, все что угодно. Управлять, изменять структуру, призывать и многое другое. А превращать в драгоценные камни?» — спросила я и затаила дыхание. «Ну?» Бабушка задумалась. «Не совсем. А почему ты спросила?» Когда я испытываю сильные эмоции, вызывающие слезы на глазах, каждая слезинка превращается в драгоценный камень. Я поежилась от воспоминаний. Неужели это моя тайна так и останется неразгаданной? Ты не перестаешь меня удивлять... Женщина смотрела пристальным взглядом. Драгоценные камни — это побочный эффект неинициированного дара. А сила, скрытая в тебе, ищет выход и проявляет себя таким образом. Как только ты пройдешь инициацию, сможешь подчинить дар себе. Смогу сама создавать камни? «И это тоже», — Леда рассмеялась, в то время как глаза ее лучились материнской нежностью. «И когда я смогу пройти инициацию?» «Когда захочешь, а выбери подходящего мужчину, опытного, нежного, и много времени это не займет. Хотя...» Хозяйка посмотрела на меня с легким прищуром. Действительно опытный мужчина постарается растянуть удовольствие. Поняв, на что намекает родственница, я покраснела. «А если я так и не пройду инициацию?» Слова были еле слышны, но собеседница смогла их разобрать, и, кажется, мое смущение ее забавляло. Но вот голос, которым она задала вопрос — заставил вздрогнуть и поднять на нее взгляд. «Ты что же, собралась стать белой невестой? Поверь, служение забытым богам нет ничего радостного. Тогда это возвращает нас к вопросу о том, когда я смогу вернуться домой. Я набралась смелости снова поднять этот вопрос». Здесь у вас что-то не видно подходящих кандидатур. Спешить нам с тобой некуда, поэтому предлагаю завтра с утра начать занятия. Начнем со снов Владение даром. Покои, в которых мне предстояло ночевать, оказались на удивление светлыми, хотя и окрашены были в непривычные оттенки голубого. Создавалась иллюзия, будто ты находишься на морском или озерном дне, но не очень глубоко, так что лучи солнца проникают сквозь толщу воды. Я лежала на большой мягкой кровати и не могла уснуть. Сначала в голове порхали мысли о предстоящем обучении, о том, что наконец-то познаю свой дар и научусь им владеть. Сладкое предвкушение от знакомства с волшебством щекотало живот и покалывало подушечки пальцев. Но чем сильнее ночь вступала в свои права, пологом тишины укутывая дворец, тем стремительнее в сознание врывались воспоминания о том, что предшествовало моей гибели. Вооруженная стража, виск наложниц и крик Ларриона, пробирающий до самого сердца. Я многого не знала о Таре, но каким бы сильным магом он ни был, в минуту моей смерти остался беззащитен перед врагом и мог поплатиться за это жизнью. Мне оставалось молиться только о том, чтобы моего капитана, если не смог отбиться и сбежать, заключили в тюрьму, откуда я смогла бы его вызволить. Обязательно смогла бы, ведь проклятый наместник властвует на острове, а значит, кругом столько воды, что как только я овладею даром, смою их всех с лица земли, вытащив на поверхность. Только любимого. Под натиском беспокойных мыслей отчаяние накатывало волнами, заставляя сон отступить. Зачем мне дар, если потеряю Лариона? А значит, на утро назначаем побег. Оставался один вопрос. Позавтракать. Или на глупости нет времени. Впрочем, если я опоздаю и с Ларионом что-нибудь случится, Мне будет не до еды. Надо успокоиться, чтобы разумные мысли потекли в мою уставшую голову и помогли найти решение. Еще там, в парке, интуиция робко шептала мне, что открытая вода — это как раз то, что нужно. Но затуманенный рассудок все больше прикидывал вероятности и шансы выбраться с острова вплавь. Только теперь, под покровом ночи, я поняла, что именно не давало мне покоя. Скиталец! Пришло время капитану призрачного корабля отдавать долги. Предрассветный сон сморил меня, стоило найти способ побега. И, конечно же, все утро я сладко проспала. Очнулась от того, что кто-то... гладил меня по волосам. С трудом разлепив веки, я обнаружила бабушку Леду. Она была необычайно похожа на фею. Легкое воздушное платье цвета морской волны, нежные руки, волосы, подсвеченные солнечными лучами, походили на орел. Вот только внимательные умные глаза выбивались из образа Добродушного, нереального существа. «Доброе утро, моя девочка. Приятно видеть, что ты смирилась со своим пребыванием здесь. Никуда не торопишься, отдыхаешь. Но все же тебе придется вставать. Нас ждут великие знания». «Знания — это хорошо». Я с удовольствием потянулась и робко улыбнулась. Думаю, их мне больше всего сейчас и не хватает. Тогда вставай, я жду тебя в столовой. Как только за закрылась дверь, я подскочил на ноги. Надо было запастись в дорогу хотя бы сменой белья. Я помнила, что попадала в этот дом не то чтобы без вещей, но, кажется, даже и без тела. Но путешествовать голышом мне еще не позволяло воспитание, а превращаться в воду я еще не научилась. Дальнейшее проходило словно в тумане. Завтрак в столовой, беседа с бабушкой и даже небольшое занятие после этого. Все мысли были там, на берегу, в ожидании скитальца. Не знаю, как мне удалось скрывать, свое состояние от проницательных глаз, но вроде бы родственница ничего не заметила. О том, чтобы скрыться до обеда, теперь не могло быть и речи. все, что я себе позволила, — это прогулка по парку с небольшой котомкой, которую я удачно припрятала под каким-то душистым кустом. На обеде я не находила себе места, под внимательным взглядом хозяйки дома и, чтобы отвлечь от себя подозрения, решила немного похулиганить. Покрутив в голове те фокусы, которые утром мне показывала Леда, попутно объясняя принцип действия, я выбрала один наиболее простой. Для меня, во всяком случае. Сосредоточив внимание на особнице, царственно возвышающейся в центре стола, Я принялась колдовать. Сначала со дна поднялось несколько пузырьков, но никто не обратил на них внимания. А бабушка, видимо, отвлеклась на ловлю последнего кусочка артишока, ускользающего от ее острой вилки, а слуги были целиком сосредоточены на нашем питании. Потом бульон немного побурлил, и только после этого жидкость стала застывать. Я видела и ощущала, как крупицы тепла медленно рассеиваются в пространстве, впитываясь в потоки магии и преображаясь в другой вид энергии. Волнующее чувство и немного пугающее. «Дитя мое, с тобой все в порядке?» От взволнованного голоса я вздрогнула, и подняла испуганный взгляд на Леду. «А как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». В этот момент одна из служанок подошла к столу и попыталась убрать супницу, но, ойкнув, уронила чашку обратно. А тут же, покраснев и потупив взор, она повернулась к хозяйке. «Простите», — девушка сделала Книксон, «суп почему-то замерз, И я не удержала его. Взгляд бабушки потеплел. Балуешься? Она с легкой укоризной посмотрела на меня. Тренируюсь. Полезное занятие. Только служанок мне не перепугай. Тогда я с вашего разрешения продолжу на улице. Заодно прогуляюсь. Легкий мацион после еды очень полезен. Собственно, на этом мы с бабулей и попрощались. Я с трудом сдерживалась, чтобы, покидая столовую, не показать излишней спешки и волнения. Но стоило ступить на территорию парка, как вдруг разлилось спокойствие и умиротворение. На всякий случай, осмотревшись по сторонам, я не увидела ни одной живой души, впрочем, как обычно, и двинулась к тому самому кусту. Вещи лежали на своем месте. Прятать сумку я не стала и просто понесла в руках, беспечной походкой продвигаясь в сторону берега. С каждым шагом, приближавшим меня к цели, на душе становилось легче, настолько, что под конец казалось, что ветер шелунишка подхватил и несет меня в бухту. Подойдя к воде, я присела на курточке, и поводила по ней ладошкой. Стихия встретила меня, как старую знакомую, лизнув пальцы и наполняя зарядом бодрости. С такой поддержкой можно было действовать, поэтому я поднялась и позвала капитана-скитальца. И тишина. Полный штиль. Даже птички, лениво парящие в вышине, не утруждали себя лишними криками. Я вздохнула и повторила попытку еще раз. Раскинула руки, чтобы поймать ветер, и прокричала заветное слово, после чего всмотрелась вдаль. И опять тишина. Вздохнув, я присела на большой валун, приглянувшийся еще в прошлой прогулке по берегу. Что я сделала не так? Тихо позвала? Не от всего сердца? У меня выходил отрицательный ответ на все вопросы, и надо было что-то решать. Время не стояло на месте. Время, как тебя много, когда ждешь, и как не хватает, когда сердце рвется на помощь любимому. Время. Точно. Видимо, я выбрала неподходящее время для зова. Надо было рано утром или, наоборот, на закате. когда кроваво-красные волны устилают дорожку для солнца. Хотя я не помнила, чтобы Андре Вальро оговаривал какой-то точный промежуток. Пока мысли крутились вокруг причин неудачи, я подхватила плоскую гальку и запустила по поверхности залива. Потом еще одну, она проскакала дальше предыдущей. Третий камень побил достижение первых двух, И с громким бултых ушел на дно, и в этот момент из-под воды величественно вынырнул на поверхность легендарный корабль. От неожиданности я отшатнулась, хорошо, хоть позорно не шлепнулась на гальку. Судно почти моментально обсохло, словно и не купалось минуту назад. Паруса натянулись от ветра, но при этом матросов шустро. сворачивающих снасти, я не заметила. Капитан скитальца вышел на нос, запрыгнул на фальшборд, виртуозно балансируя на узком бортике, а затем легко спрыгнул прямо в воду. Однако на дно не ушел. Поверхность спружинила под его ногами, слегка подбросив обратно, и, как ни в чем не бывало, Вальро... направился ко мне. «Маленькая Эльдинка, тебе понадобилась моя помощь?» «Я думала, вы уже не придете». Одновременно с капитаном выдохнула я. «Я никогда не нарушаю данного слова. Просто это место...» «Не чаял уже здесь оказаться». И капитан посмотрел мне за спину, где за деревьями Возвышались стены дворца. От того, какая тоска плескалась в его взгляде, у меня защемило сердце. Магия острова не пускала нас. Только твой искренний зов помог преодолеть древний щит. Я рада, что вам удалось справиться с препятствием, и поэтому предлагаю скорее покинуть сию гостеприимную обитель. Капитан лишь согласно кивнул моим словам и галантно предложил локоть. Однако стоило нам приблизиться к воде, как она вспенилась, забурлила и откатилась от берега, оскалившись, подобно хищной пасти. «И далеко ты собралась, дорогая внучка?» Голос раздался, будто из воды и, подтверждая мои предположения, оттуда на песок шагнула. «Императрица!» — восторженно произнес капитан и упал на одно колено, прижав руку к груди. Я перевела ошарашенный взгляд с мужчины на бабушку. «Императрица?» — прошептала непроизвольно. «Императрица Леда! Не может быть!» «Может, девочка. Не ожидала, что окажешься наследницей целой империи?» «Нет», — честно выдохнула я и тоже поклонилась. Полно, Армель. Какие церемонии между родственниками?» Я выпрямилась, поднимая взгляд от земли, И как я могла не узнать ее сразу? Впрочем, этот факт ничего не меняет. Ну, раз так, тогда мы поплыли. Я постаралась незаметно толкнуть в плечо все еще колено преклоненного капитана. Далеко ты собралась? Сложно сказать. Я же не знаю, на каком расстоянии отсюда находится мой дом, но полагаю, что далеко. И ты готова бросить... «Все это...» — она обвела рукой полукруг, как бы демонстрируя свои владения. «Наше обучение...» «Меня, в конце концов...» «И ради чего?» «Ради любимого человека...» — прошептала я, тем не менее не отводя уверенного взгляда. «А если я не пущу...» — грозно свела брови бабушка... «А вы не пустите?» «Смысла не вижу», — она сложила руки на груди. Я не сразу нашлась с ответом, а потом потупила взор и краснее прошептала. «А как же инициация?» Повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь плеском волн. «Хм, с другими, вижу, ты не согласишься?» «А насилие...» «Хорошо, будь по-твоему». Я посмотрела на Леду, не сдержав облегченного выдоха, но следующие слова показали, что рано радоваться. «Но в обмен ты будешь должна мне...» «Согласна! А куда деваться? Просто так бабуля не отпустит». «Ты даже не услышала, что именно...» усмехнулась императрица. «Ты должна будешь вернуться со мной и пройти полное обучение». «Выбор у меня небогатый, но ради спасения Лариона я готова на многое, а обучиться мне тем более стоит». После этих слов я обернулась. «Капитан, пойдемте». Андре Вальро стоял, не обращая на меня внимания, и смотрел на императрицу. Столько отчаяния и тоски было в этом взгляде, что и меня пробрало, а Леда словно не замечала. И я бы поверила в это, помня, что из-за проклятия капитан был невидим для простых смертных, но интуиция кричала, что-то здесь не так. Однако разбираться со странностями не было времени. Взяв Вальро за руку, я потянула его в сторону корабля и тут же замерла от удивления, ибо бабушка последовала за нами. «А вы куда?» — вопрос бестактный, но в данных обстоятельствах на большее меня не хватило. «Хочу побыстрее решить твои проблемы, чтобы ты не отвлекалась на всякую ерунду и приступила к выполнению своей части сделки». Женщина взмахнула рукой, и водная гладь перед нами застыла ковровой дорожкой. Я с опаской ступила на воду. Поверхность под ногами пружинила, как желе под вилкой. Очень необычное ощущение. «А я не провалюсь?» Очень не хотелось бы застрять в этом блюде, как вишенка в десерте. Ты, пожалуй, можешь, если будешь слишком активно об этом думать и нечаянно повлияешь на структуру воды. Больше вопросов мне задавать не хотелось. Сделав еще парочку осторожных шагов, я уже увереннее пошла к трапу корабля. Не успела я взяться рукой за веревочную лестницу, — как дорожка взметнулась вверх, доставляя нас наследой прямо к палубе. «Армель, не забывай, что ты будущий маг воды. А значит, уже сейчас учись управлять ею и использовать для своей пользы. Физические упражнения тоже полезны», — я кивнула в сторону поднимающегося по старинке капитана. «А показушничество приравнивается к хвостовству». Императрица рассмеялась, но комментировать мой выпад не стала. Каюты нам с бабулей выделили разные, такие же чистые и опрятные, как само судно. И в дальнейшем путешествие проходило тихо и спокойно, насколько может быть спокойно в море. Если бы я знала, что это затишье перед бурей, я бы старательнее перенимала у Леда знания и навыки работы с водной стихией, а не пыталась выяснить, что за кошка пробежала между ней и капитаном, тем более что последнее мне так и не удалось, рождая в душе только догадки и предположения. Самые большие споры с моими сопровождающими и наставниками вызвал план действий. Я им рассказала, что плыть надо на остров Мэнсей, поскольку там меня, даже мысленно я не хотела использовать слово «убили», отправили на встречу с императрицей. Леда настаивала, что если мой жених хоть чего-то стоит, то уже должен был отомстить и вернуться домой, заливать горе от гибели любимой. Значит, надо плыть в его родовой замок, а это совершенно в другой стороне от злополучного острова. Капитан настаивал на третьем варианте. Отправиться ко двору короля Себастьяна, поскольку Ларион служил короне. и на острове был, выполняя задание. А значит, должен был вернуться ко двору? Спорили мы долго и по очереди, так как императрица редко снисходила до общения с капитаном, которого она, как ни странно, видела. В любом случае, пока мне приходилось выступать в роли посла, передавая решение то одной, то другой стороне. За время этих переговоров Я поняла, что предложение Льера Андре наиболее оптимальное, и уже вдвоем мы смогли убедить Леду в правильности поездки во дворец, который находился как раз посередине между островом Мэнсей и родовым замком Турмалинских. Увы, расслабиться и начать серьезно волноваться а о судьбе любимого я не успела. Корабль попал в сильный шторм, и его кидало из стороны в сторону. Я так боялась, что от встречи с очередным валом судно рассыплется на кусочки, что волноваться еще за кого-то у меня не получалось, просто потому что эти мысли уже не умещались в голове. Я стояла у иллюминатора, обеими руками накрепко вцепившись в поручень и созерцала буйство стихии, как вдруг судно, подпрыгнув на очередной волне, ухнуло в пучину. погрузившись в толщу воды. Я вскрикнула от испуга, а потом замерла от восхищения. Сквозь воду просматривалось дно, усеянное где кораллами, а где причудливыми обломками. Среди зарослей морской травы мельтешили блестящие рыбки. Услышав, как за спиной хлопнула дверь, я, не поворачивая головы, позвала бабушку. посмотреть на эти чудеса.